Глава 492. Создавая историю, уходя, Лоу Шон проговорил издалека Владыка с Святого кольца Ценимо! Гроссмейстер дворца Золотой Орхидеи! В будущем, когда я стану сильней, я отплачу вам обоим за мою отрубленную руку. Только и не умирать слишком рано! Его крик затихал, в то время как он сам окончательно скрылся в густой тьме. Саниму продолжил стоять прямо. Как и прежде, с мечом беззаботным, кружащим вокруг него. Он был сконцентрирован, смотря во тьму, и спустя немного времени наконец и спустил облегченный вздох. С угрем и гримасой паньгу он сопроворчал: Владика, культа Цень, зачем ты сказал ему наши имена? Что нам теперь делать? Если бы мы не сказали ему наши имена, он бы не ушел. Аура нему внезапно ослабло, и он рухнул в сидячее положение, в то время как меч беззаботный упал рядом. У него даже не хватало сил взять его в руки. Если бы он остался, решив биться до смерти, нас можно было бы приписывать в ряды покойников. Только услышав наши имена, был шанс, что он уйдет. Пань Гунцо изо всех сил пытался встать, колядя на него подозрительным, но в то же время расчетливым взглядом. Сгусток крови вылетел из его колебаса кровопролитного, в то время как он сам, притворяясь сердитым, размышлял, стоит ли ему воспользоваться шансом и напасть на ценму сейчас. «Ты же мог назвать ему фальшивые имена!» Ценему поднял брови. Между тем, как меч беззаботный, валяющийся у его ног, тайно поднял своё остриё, и он бессильно сказал. «Представляться фальшивым именем претит моей жизненной позиции философии. Более того, мы вернулись на 30-40 тысяч лет назад. Как он сможет нас найти?» В груди пань Гуэнцо заплала неистовая ярость, и он стиснул зубы от гнева. «Так, Ценему, твое настоящее имя?» и ты никогда не представлялся фальшивым именем? Как тебе не стыдно такое говорить?» Еще больше крови вытекло из колебосса и тихо попло вверх, в то время как он сузил глаза и, изменив выражение лица, любезно добавил. «Однако, владыка логичен. Даже при том, что этот негодяй Лоу Шаан не так плох в бою, он слишком высокомерен, поэтому могу сказать с уверенностью, что он не проживет эти 30-40 тысяч лет. Возможно даже, что он погибнет на войне. Владыка Культа Цинь, тебе нужна моя помощь?» Саниму поднял голову с довольным выражением лица Да, спасибо. Я так истощен, что если бы ты не предложил мне помощи, я даже не смог бы встать. Пань гонцов вдруг вздрогнул и поспешно отошелся с мешком. Мужчины не должны касаться руками. Будет лучше, если я отойду подальше, чтобы не был сплетен. Саниму не придал смысла его словам и, подпирявшись беззаботным, проговорил: Лоу Шон отступил, мы должны уйти как можно скорей. Он может привести армию стражей элитного духа поэтому нам не стоит здесь задерживаться». Целень напряг свои драконьи чешуйки и начал оползать из зоны сундука. Оказавшись снаружи, он сразу же услышал несколько хлопков позади, источником которых стал захлопнувшийся сундук. Чуть погодя он забрался на него, тяжело дыша от усталости. Санему тоже с трудом забрался, в итоге обернувшись с улыбкой на лице. «Гроссмейстер, поднимайся!» Пань Гонсо покачал головой и полез под сундук, обнимая одну из ног. «Мне здесь хорошо!» Ценему тайком пнул Целине и расхохотался. «Ты слишком осторожен. Мы путешествуем на одном сундуке. У нас общие враги. Мы вместе разделяем жизнь и смерть. Ты правда думаешь, что после всего случившегося стану убивать тебя?» Между тем Целинь поднял свои передние когти лезвия, давая понять, что если Паньгунса подойдет, то будет незамедлительно заколот насмерть. «Спасибо за такие слова! Но я привык быть осторожным и никому не доверять!» «Владыка культа цень. «Может, скажешь жардя, чтобы он втянул когти?» Сундук отправился во тьму. Цанемо закрыл глаза, держа меч в руках и пытаясь дремнуть, в то время как внизу, под сундуком, Пань Гонцо был полон энергии, изо всех сил стараясь не спать. Он тайно достал несколько духовных пилюль и закинул их в рот, чтобы как можно скорее восстановить запас его совершенствования. Через некоторое время он почувствовал, как часть его жизненной отцы восстанавливается и прищурился, тайно задействуя с кровопролитной. «Сопляк сильно ранен. Самое время избавиться от него!» Внезапно он почувствовал лекарственный запах и отбросил все мысли нападения. Санимо держал одну руку в мешочке Таоты, тайно приготовив несколько духовных пилюль, которые время от времени запихивал себе в рот. Затем он приготовил несколько пилюль для целиния, попросив его бесшумно съесть их. Тем не менее, пань Гонсо все таки учуял запах лекарств. «Его так просто не возьмешь, подумал он про себя. Спустя какое-то время вдали забрежил свет, и они достигли безопасного места. Бог присматривал за этим местом, поэтому там отдыхало много людей. Байти р Эр тревожно оглядывалась, пока наконец не увидела окровавленный сундук, несущий Ценему и Толстенного Целиня. Сундук широкими шагами пересек горы. В сердце Байти Р Эр вспыхнула новая, неизведанная эмоция, и она помахала им рукой, неся сына Бай Ценфу. нему спрыгнул с сундука, и потянулся до скрежета костей, с сомнением спросив. «Почему вы не ушли? Они больше не могут идти. Эти люди так низкого совершенствования, вдобавок старики и больные в их семьях тянутых на дно». Байти Эр, подавив в своим, сердце тихо продолжила: «Здесь больше нет богов. Я думаю, что они ушли, чтобы спасти город сотен процветаний. Их местоположение неизвестно, мы остались одни». Оглядевшись, с нему увидела множество людей, спящих на земле, Меньше их часть спокойно сидела, сверкая глазами под сияющим светом бусный бога-дракона. Большинство сбежавших с ними людей были обычными простолюдинами. Богачи из города сотен процветания вместе с тем богом ушли первыми, но их группа, вероятно, была полностью уничтожена. У простолюдинов было более слабое совершенствование, поэтому они вышли чуть позже и отправились за ними. «Нам нельзя оставаться здесь надолго», — пробормотал Цинму. «Мы можем поместить их в мой сундук, положившись на который я смогу унести их». Посмотрев на сундук, Байти, Эр была слегка удивлена. «А где тут юноша, что был с тобой? Он...» «Я здесь!» Хихикая, пань Гуэнсо высунул голову из-под сундука. «Не расстраивайся, я все еще жив! Спасибо за беспокойство!» заставился заставил не спрыгнуть на землю и сказал. «Сестра, разбуди их. Мы не можем здесь больше оставаться. Поскольку нас некому защищать, мы должны оторваться как можно дальше от наших преследователей». Байти аркевнула и быстренько всех разбудила. Ценему распахнул сундук, чтобы они могли в него залезть. Пань Гонсо тоже хотел залезть в сундук, но Ценему покачал головой. «Если преследователи догонят сундук, мы будем уничтожены, если не защитим его. Давай останемся снаружи». Несмотря на то, что сундук Син Ани был очень крепким, он не мог атаковать, ведь не имел никаких атакующих способностей. Если чужеземный дьявол догонит их в то время, как они все будут прятаться внутри, им конец. владыка то Кольта-цень, если мы сделаем так, как ты говоришь, нам самим не выжить в этом хаотичном мире!» «Мы спасаемся от Син-Аня, у нас нет времени, чтобы спасать других!» Возмутился Паньгун-цо. Ценемог рассмеялся и покачал головой. «Гроссмейстер, я просто хочу сохранить остатки невинности и доброты в эти времена полные хаоса. Паньгунц холодно фыркнул и пошел под сундук, сердито говоря: "Позовешь меня, когда придут враги". р тоже осталось снаружи. В итоге, сев на сундук рядом с цинему, Целень прыгнул к ним и тихо лег. Через некоторое время умудрившись уснуть. "Почему кроссмейстер всегда под сундуком? Была задача на р Он защищает нас от божественных искусств, которые могут вырваться из под земли", объяснил юноша. "Кроссмейстер заботлив", сказала девушка. Сундук неторопливо шагал на восток, Саниму посмотрел на байти Р, которая пережила огромные перемены, став нищей бездомной. Раньше она казалась молодой и незрелой, но в течение ночи в ее глазах появилась непоколебимая решимость, а взгляд стал ярким и ясным. Она отбросила свою прежнюю слабость. Только сейчас Саниму заметил, что она не была обычным человеком и имела некоторые отличительные черты драконов. Например, в ее красивых волосах, закрепленных двумя шпильками, Ее ловко два маленьких драконих рога. Когда при первой встрече он обхватил ее лицо, то не заметил пары маленьких рогов. На ее лицо застыло тревожное выражение «все никак не желающе исчезать». Она хотела найти кого-то, на кого можно положиться, но могла только заставить себя стать сильной. Она была не из тех девушек, что нравится нему, что неудивительно, ведь с самого детства девять стариков деревни Цаньла учили его, что пухленькие девушки являются самыми красивыми в мире. В старежной деревне целители и Мясник даже уточняли, что у девушки должны быть округлое лицо, утолщенная талия и огромные ягодицы. Байти определенно не соответствовала этим параметрам, однако, когда она не по нашла в себе силы бороться, это взбудоражило его сердце. Ты устала? Разве в свои мысли спросил Саниму. Если устала, можешь опереться на меня и немного отдохнуть? Девушка кивнула и легонько оперлась на его плечо. Едва заметный храп целения был слышен позади. Она не могла уснуть, ведь как только ее веки смыкались, перед взором появлялся рушащийся город сотен процветаний, фигуры ее матери и дядей, сражающихся против чужеземных дьяволов, битвы во тьме, множество умирающих людей, а также ее брат и невестка, которые повернулись к ней с улыбками на лицах, прежде чем влиться в битву с дьяволами. Время от времени во тьме являлись злобные лица монстров, внезапно появлявшихся в ее кошмарах. «Я тебя не спрашивала, но когда мы впервые встретились, ты сказал, что путешествовало во времени». Спросила девушка, открыв глаза. «Это правда?» Саниму кивнул. «Откуда ты? Из прошлого или будущего? У вас нет войны? Из очень далекого будущего, около 30-40 тысяч лет. Там до сих пор спокойно, но трудно сказать, сколько это продлится». «30-40 тысяч лет» — девушка, прислонившись к его плечу, на мгновение замолчала. Не знаю, смогу ли я прожить так долго. Да До не здесь слишком горькие, настолько горькие, что жить дальше невозможно. Ты должна, а люди в сундуке все еще нуждаются в тебе. Саньму улыбнулся ей и добавил тихим голосом: Ты намного сильнее, чем я себе представлял. Многие люди, даже мужчины, давно бы сломались духом, столкнувшись с такой ситуацией. Я знаю, что жить очень трудно, но ты должна нести надежды каждого, а также надежды твоего брата, невестки, и что еще важнее,. «Их ребенка. Байти Эр вздрогнула и слегка кивнула. «Ты пойдешь со мной?» Спросила она. Ценему промолчал. «Небо почти ясное». Он посмотрел на восток. Из-за ночных боев его голос стал хриплым, добавляя некую нотку мужественности. «Как только наступит день, я, вероятно, исчезну. Я попал сюда по счастливой случайности, и я не знаю, почему и зачем. Возможно, тебе придется возглавить это путешествие», Довести дело до конца и жить дальше. Байти Эр подняла голову и посмотрела на небо, наблюдая за восходом на востоке. Ценима стала и сказал с улыбкой: Сестра, мое время подходит к концу, тебе придется пройти остаток пути в одиночку. Сердце Байти Эр было полно смешных чувств. Она, в оцепенении, встала, посмотрев на сына Цинфу, которого держала в руках и почувствовала, как по ее щекам покатились слезы. Цинима обхватил ладонью ее лицо. И улыбнулся до ушей, чтобы подбодрить ее. Не сдавайся, ты должна жить. Сердце девушки начало биться чаще. Дрожа она крепко обняла его одной рукой. Не уходи, я боюсь, что не смогу долго терпеть. Все следы меня, вероятно, будут стерты в этой предыстории, и ничего, что я принес, не останется. Тем не менее, я могу оставить после себя фразу, которая когда-то тронула меня. Небо постепенно прояснилось, и первые лучи солнца осветили горизонт на востоке. Свет упал на гору, заставляя ему вокруг них быстро отступить. Санемо обнял девушку одной рукой, а другой указал на утес. Меч беззаботный вылетел и, извиваясь, подобно драконам и змеям, оставил после себя слова в камне. Его меч отлетел назад, и он крепче обнял девушку, которую ждали непреодолимые трудности. Как вдруг солнечный свет достиг его, Байти Эр обняла его в ответ, будто могла полагаться на него вечно. Солнечный луч прошелся через юношу. И он исчез как дым. Сундук тоже исчез, оставив позади кучу недоумевающих людей. Потрясённая Баэти Эр вдруг повернула голову назад, чтобы посмотреть на утёс и увидела высеченные слова, оставленные мечом циньмо. «Человеческие жизни дороже небес». Девушка поняла смысл этой фразы. Жизни всех этих людей лежали на её плечах. и Их обнадеживающие взгляды стали ужасающим давлением и источником моей мотивации. «За мной!» Подняв руку, она крикнула энергичным голосом, неся ребенка! «Я вытащу вас из отчаянного положения и найду место, где мы сможем выжить!» Надежда вновь зародилась зародила сердце каждого, и они последовали за ней вдаль. «Значит, ты из далекого будущего?» Бэйти Эр на мгновение повернула голову, посмотрев на утес, где ему высек слова, продолжая вести людей в направлении восходящего солнца. «Я буду жить дальше и найду тебя. Дождись да, меня. Я соедини с тобой здесь». Это будет воссоединение длиной в десятки тысяч лет, так что жди меня. Когда ты ушел, я не успела сказать, что ты мне нравишься. Поэтому, когда мы воссоединимся, я надеюсь, что не пожалею об этом.